Тем же вечером. «Говорите, други мои, не томите!» Шепнул Вольга и прикрыл глаза, не в силах больше вымолвить ни слова. «Куды ему, с каждым часом все более. Хоть помирай прямо на троне». Два десятка душ не досчитались, князь. «Трое больше покалечены», — вздохнул Кащец. «Не насытен змеи хмуро», — добавил Кожемяка. «Чует грызню твоих сыновей. Пробудет урвать кусок жирнее». Слова давних товарищей камнем валились на сердце. Больно за народ, и за сыновей своих тоже. А может, права была его жена, что до последнего дыхания просила умертвить одного, дабы исполнить божественную волю. И тогда бы змей так не лютовал. Или убил бы оставшегося, ведь и такое случалось. Узнала их, донеслось будто сквозь густой кисель. Вольга с трудом открыл глаза. Но Кожемяки не увидел. Давно уже мир расплылся в мутное пятно. А ведь Никита его всего на несколько лун старше. «Что?» — переспросил с трудом. «Говорю, девка твоих сыновей в зверином обличии узнала», — повторил Кожемяка. «Так и есть. Яйвград от шепотков, что улей гудит», — добавил Кощец. «Вот так новости. Вольга аж на троне привстал. И откуда силы взялись?» «Узнала, правда ли?» Кжемяка только ус подкрутил. Правдивей не бывает. Кинулась это дурища спасать девчушку-прислужницу. Сапогом наперевес. А княжчи рядом бились. С левого крыла терема Мирояр, с правого Яромир. Оба крики услыхали. Ну и бросились на подмогу щенки пустоголовые. Первым Яромир успел, ближе всего был. Ну а девка возьми, да и узнай его с первого взгляда. Ну этот, конечно, хвостом крутить на радостях взялся. Змеевому выродку голову оторвал, вот так, прищелкнул пальцами. Вольга головой покачал. Ну дела. А потом и второе твой детинушка подоспел. Продолжил вместо Никиты Кощец. К лисице, и ягарь привел, чтоб, значится, девчушку излечить. И как? Девчонка-то дышит пока. Не про нее. А, ну так, и его признала. Видно, не такая уж дурная твоя затея, князь. Чует ее сердце, где кто. Может, и на тропку выведет. Вольга протяжно вздохнул. Хорошо бы. Он готов в вечность принимать муки в царстве Мараны, только бы сыновья остались живы. Пока мест поглядим, что будет, решил после короткого молчания. Макош даст нам знак. Как скажешь, князь. И Кожемяка ушел. А Вольга, вместо того, чтобы звать помощников, сам встал с трона и тихонько поволокся в покое. Однажды грозный и несокрушимый князь теперь он был дряхлый и разваленный, но сегодня в сердце занялась махонькая искорка надежды. Она и придавала сил более чем сон и вкусная пища.